Шестая. Герой Леватейна – сын Циклопа Сайрус Арчибальд. В последнем сражении, когда он стал гигантом, Айзека и остальные совсем ничего не смогли ему сделать. Он был сильнейшим врагом. Однако даже у него были слабости. Во время сражения он попросил министра Леватейна Дольфа Эдинтона избавиться от свидетелей. Он не хотел, чтобы ему кто-то помешал. И, конечно же, мужчина не хотел, чтобы кто-то увидел его перевоплощение в демона. Это было вполне естественно. Нельзя было, чтобы кто-то узнал, что в одном из влиятельных людей страны течёт кровь монстра. Потому он не перевоплощался при людях. Не имел на это права. И это можно было использовать для спасения Изодоры. На следующий день после стычки с Сайрусом, Айзек и остальные вторглись в столицу Каладборга посреди Белодня. Когда они оказались над столицей, первое, что стали выяснять, местонахождение Изодоры и нашли они её очень быстро. В центре столицы располагался королевский замок, и в его дворе находилась башня. Это было самое высокое строение в городе, на её вершине была женщина, изображавшая богоматерь. Благодаря ясновидению они поняли, что Изодора заперта в маленькой комнате на верхнем этаже. Разрезая воздух, Гидра летела прямо к этой башне, а держал держался левой рукой за верёвку на её шее. «Он плыл в небе!» Мощный поток ветра бил прямо в лицо, и Айзек был вынужден терпеть это. Гидра неслась, не сбавляя скорости. Сейчас даже стоять на её спине было непростой задачей. Парня бросала в воздухе так, будто сносило течением. Он висел в воздухе, держась на одной верёвке. Его тело развивалось точно флаг. Связывающая их верёвка была натянута и тащила парня так, словно пыталась оторвать руку. Он понимал это, понимал и всё же велел Гидре лететь вперёд. Только вчера Гидра вторглась в Калатборг, они подозревали, что это может повториться, и готовились к воздушному бою. И потому Айзеку нужна была скорость, чтобы уйти даже от стрел. И даже если из-за этого Айзеку вывихнут плечо, он не возражал. Главное — выдержать. Им повезло, что Изодора была на верхнем этаже башни. Всё же Гидра была на их стороне. Способ вторжения был необычным, и всё же не стоило думать, что обойдётся без ловушек. Пройдя над городом, они добрались до замка, Айзек закричал. «Эшли, что с Сайрусом?" Ответ послышался с правой руки. «Вокруг не вижу. В башне кроме задора никого, как и вокруг башни. В замке люди есть, но от башни, похоже, всех увели. Они уже миновали стены замка, почему-то в них не выпустили ни одной стрелы. На стенах должны были дежурить люди, но они лишь смотрели на них». Было очевидно, что это ловушка, но отступить они не могли. Вокруг башни никого не было, но так даже лучше. Не колеблясь, они, шли вперёд. «Гидра! Одним махом! А как же?» Перед ним была каменная башня, Гидра отклонилась с маршрута и прошла сбоку от башни, одно крыло коснулось каменной поверхности. Подброшенный потоком воздуха, язык взмахнул правой рукой. Сейчас к его руке была присоединена правая рука Эшли. На башне появились косые разрезы. Следом за разрезами вершина башни стала крениться. Верхняя часть соскальзывала и, наконец, упала с башни. Раздался шум, и статуя Богоматери разлетелась на мелкие части. Сад внизу заволокло облаком пыли. Гидра сбросила скорость и стала кружить вокруг башни. На её спину забрался Айзек. Держась за шею, он заглянул в разрез башни. Он увидел маленькую комнату, на полу лежало связанное задора, и ещё парень цокнул языком, и на лице появилась слабая улыбка. «Всё же легко не получится!» В комнате башни был ещё один человек. Он избежал удара когтей, здоровяк присел на колени, он поднялся и посмотрел вверх. Мужчина выглядел величественным и сильным, будто возвышался вместо шпиля башни. Сайрус Арчибальд спросил. «Удивлен, что я здесь?» «Совсем нет». Он остановил внутренний голос и сказал, находясь верхом на гидре. «Ясное видение не обнаружило тебя. Я разработал контрмеры. Это же очевидно». И этими контрмерами было проклятие, блокирующее ясновидение и в землях дракона. Он просто использовал его на себе. В любом случае, Сайрус приглашал их к себе. «Монета что?» Выплюнул Айзек. Он изначально не верил, что Изодору получится вытащить мирно. Когда-нибудь они бы столкнулись, вопрос лишь в том, рано или поздно. «Надо действовать!» Он взмахнул правой рукой. И тут Сейрус внезапно и спокойно взмахнул рукой перед собой. Гидра наклонилась, а Айзек спешки спешке встал на колени. «Что случилось?» Весит. Прозвучал недовольный голос. Правое крыло накренилось вниз, В нем была огромная дыра. Проклятие! Айзек стиснул зубы. Он должен был увидеть, что тот делает. Когда парень поднял правую руку, тот что-то кинул. Однако Айзек не успел отреагировать. Это что-то на огромной скорости пробило крыло Гидры. Снова приближается, сообщила скреплявшая правую руку Эшли. Они видели, как Сайрус поднял руку выше плеча. Между пальцами был камень. Взмахнув рукой, он его запустил. Разрезая воздух, камень врезался в гидру. Теперь в левом крыле появилась дыра. «Гидра! Не паникуй! Спускаемся!» Они снижались. Гидра приземлилась в саду, где ещё не осела пыль. «Эшли, режь верёвку!» Когда он говорил это, его соединила с гидрой верёвка. Эшли, скрепляя рану, вытянула змеиную голову и перегрызла верёвку. Когда левая рука была освобождена, Айзек спрыгнул со спины Гидры в сад. И следом упало нечто тяжёлое. Он был прямо перед ним. Сайрус, находившийся на башне, теперь был под ней. Его ноги пробили землю, оставив следы. «Ты помнишь?» Он неосознанно спросил. Сам пожалел, но было поздно. Сайрус озадаченно склонил голову, а парень продолжал. «День, когда мы впервые встретились!» Склонённая влево голова теперь наклонилась направо. Он не понимал, почему у него спрашивали об этом, и пожал плечами. «Там... наверное, во время тренировки в столице?» Айзек покачал головой. Он не помнил и не знал. Он заговорил со всем ещё новичком Айзеком на пограничной стене, и тогда он спрыгнул со стены прямо как сейчас с башни. С тех пор парень всегда восхищался им». А для Сайруса в тех воспоминаниях не было ничего необычного, и в этом не было ничего такого, чтобы восхищаться им. Его реакция была очевидной. Но уже всё. Он больше не был образцом для восхищения. Мужчина был одним из тех, кто отдал тело его сестры святым зверям. Он стал объектом ненависти, врагом которого надо было победить. Потому он в нём не разочаруется. Просто не сможет. «И что? Что такого?» «Нет, просто спросил». Принував разговор, Айзек посмотрел вверх. «Что ты сделал с изодорой?» Он был уверен, что она ещё жива. Она не отреагировала, когда Айзек пришёл её спасти, а просто лежала. Может, просто была без сознания. Хотя мало ли. Она странно выглядела. Ты с ней что-то... Сделал. Ну, не паникуй. После «сделал» парень готов был броситься вперёд, Но Сайрус поднял ладони и заговорил. «Через несколько дней яд выйдет». «М? А, точно. Это яд, который я использовал на бегемоте». Эй, эй, я же сказал, не паникуй. Все в порядке. Его немного». «Воздействие на нее слабое. Он нужен лишь, чтобы сдержать ее. Если просто связать толку немного. Пришлось использовать. Тебе не о чем тревожиться». «Правда?» «Если не веришь, можешь сам проверить, когда победишь меня!» Сейчас Сайрус не заслуживал доверия. Но оставалось проверить как изодора лишь после того, как язык победит. Это было правдой. Парень приготовил правую руку и выдохнул. Лоб, бока, спина. Он весь вспотел. И его правую руку, верхнюю часть его собственной и правую руку Эшли из-за связи обжигала болью. Он уже привык к этому... По сравнению с первым разом мог продержаться куда дольше, и всё же нагрузка была немаленькой, долго он не продержится. Проявить насторожность он не мог, положение не устраивало обоих. За Сайрусом оставалась башня, если противник бездумно будет использовать когти, то навредит ей. Или же для него безопасность изодора на первом месте? И что там гидра? Уже отрастила крылья? Думая об этом, Сайрус сказал. «Тебе дорогая эта девушка». Айзек промолчал. «Предположим, что недорога». Он не успел договорить. Его тело стало разбухать. «Да иди ты!» Айзек уставился на него и оттолкнулся от земли. Но трансформация проходила стремительно. Броня отлетела от тела и плоть демона спиной уже доставала до башни. Из-за нагрузки по ней побежали трещины. «Изадора!» Он крикнул, не оборачиваясь, и ощутил позади поток ветра. Гидра взлетела. Айзек использовал правой рукой когти и порезал здоровенную точно столб ногу Сайруса. Парня залило чёрной кровью. Но рост это не остановило. Нарастающая плоть затянула вертикальный порез. Противник уже был ростом с башню. Появилась новая башня. Толстая и длинная нога снесла настоящую башню и отправила Айзека в полёт. Парень как раз подпрыгнул. Избежав неудачного падения, он наблюдал... Медленно рушившаяся башня, летящая девушка, подхватывающая её в воздухе гидра, бьющая её точно каменным кулаком великан, и из пасти выливается зелёная жидкость, и девушка падает. Прежде чем он успел подумать, парень рванул вперёд. К счастью, падающая тень была близко, Айзек подпрыгнул и протянул руки в том месте, где должна была упасть Изодора. Успел. Она приземлилась прямо в его руки». Перед глазами Айзека потемнело, должно быть, он на миг отключился. Потерявшего сознание Айзека в чувство привёл звук разрушавшейся башни. Он очнулся в поднявшемся облаке пыли, а Айзек поднял голову с земли. Эх. Ощутив резкую боль, он стиснул зубы и проверил, что происходит. Его руки были вытянуты вперёд, так он и упал. А на них лежала Изодора, глаза закрыты, а сама она была без сил, Точно простая кукла, но губы двигались. Конечно, не полностью здоровая, но девушка точно была жива. Айзек смог вздохнуть с облегчением. Он, конечно, её поймал, но утешение было слабым. Будь она обычным человеком, точно умерла бы. Изодору спасло собственное сильное тело. Айзек попробовал вытащить из-под нее руки и ощутил острую боль, от которой его лицо искривилось. Во время падения он вывихнул левое плечо. Правое плечо он не вывихнул, и всё же правая рука отсоединилась. «Эшли, ты в порядке?» «Вроде бы». Из-под парня послышался приглушённый голос, главное, что цела. «Я левое плечо вывихнул. Вправить сможешь?» Белая змея поползла. У неё во рту был маленький грифон. Похоже, при обрушении грифе досталось. Положив его на голову и задоре, Эшли повернулась к парню. «Будет немного больно». Её тело оплело шею и левую руку Айзека, голова была у шеи, а хвост на левой руке. Она сдавливала шею так, что пришлось задержать дыхание, зафиксировав, Эшли потянула. Левое плечо звонко хрустнуло, Айзек проглотил собственный крик. «Выдержал. Молодец, младший брат. Хватит со мной, как с ребёнком!» Сказал он, отпустивший его Эшли, а потом утер пот со лба левой рукой. Тупая боль осталась, но, по крайней мере, плечо они вправили. «Что с гидрой?» Он поднял голову, как раз когда гидра упала. Падая под углом, она врезалась животом в сад замка. Всеми четырьмя конечностями она тормозила, а девятью головами посмотрела вверх. на взиравшего оттуда демона. Кожа стала красно-чёрной, на голове появился треугольный рог, в центре лица была впадина, в ней был единственный глаз. А тело стало гигантским. Айзек смог лишь задержать дыхание, Сайрус был ещё больше, чем вчера. Тогда он был ростом с Гидру, а теперь был выше башни, где удерживали Изодору. То есть вчера преображение не было завершено, а сейчас перед ними была его истинная личина. И теперь его можно было увидеть отовсюду, в качестве доказательства слышались тревожные голоса. Крики, плач, гнев — повсюду в столице можно было услышать панику. «Всё нам порушил!» — так с печалью подумал Айзек. Он считал, что если они нападут в открытую, Сайрус будет колебаться. Тогда для чего было уводить людей от башни? Хотелось узнать об этом, но Сайрус был не в том состоянии, чтобы ответить. Пуская но он продолжал орать, поговорить с ним, похоже, не получится. Неся на плечи Изодору, Айзек отступил к Гидре. Эшли тащила во рту грифи. Гидра была серьёзно изранена, на всём теле были следы от ударов, тут и там текла кровь. Дыры на крыльях закрылись, но правое было оборвано в основания. один глаз на девятой голове был выдавлен, а нижняя челюсть разорвана. Нельзя было сказать, что Гидра была в порядке. Однако воля её не угасла, она злобно уставилась на Сайруса. Эйзек встал перед ней и поблагодарил. «Гидра, спасибо!» «Благодаря тебе мы смогли вернуть Задору. о вот, циклопа, циклопа среди всех монстров самая огромная физическая сила», сила. – перекрыла она его слова. А «Он точно ребёнок святого зверя Циклопа. Так же силён, как и отец. Я разберусь с ним, а ты позаботься об Задоре. Парень тоже не дал договорить, и одна из голов посмотрела на него. «Зачем? Зачем? Странные ты вещи спрашиваешь». Гидра должна была сразиться с Сайрусом Арчибальдом, чтобы выяснить о болезни, погубившей монстров, проклятии или же болезни, она сражалась с Сайрусом. И одной из её целей было возвращение Доли Бегемота. Потому она была не обязана слушаться сейчас. Она помогла спасти Изадору и в целом ничем была не обязана им даже сражаться вместе. Потому она и спросила, зачем? Зачем его слушаться? «Просто потому, что я так хочу». Это была лишь эгоистичная просьба. Он понимал это и всё же ответил. Верил, что Гидра поймёт. «Это битва двух мужчин. Просто наблюдай. Прошу!» Одна из голов забрала из-за с плеча Айзека. Она ничего не сказала, но это и был её ответ. «Ты меня просто выручила, Гидра!» И вот позади пронёсся мощный поток ветра, Айзек сразу же отпрыгнул, а в следующий момент там, где он стоял, была нога великана. Весь сад содрогнулся. «Гидра, позаботься об Узадоре!» Обратился он к отступающему монстру, а потом крикнул гигантскому демону. «Сайрус Арчибальд! Твой противник я! Нападай!» Голос достиг его, и дыра на лице была направлена прямо на парня. Айзек двинулся в противоположном направлении от того места, куда уходила Гидра. И что будем делать, младший брат? С ноги на спину, а потом и на плечо перебралась Эшли. Для начала попробуем использовать когти. За другое плечо держался Гриффи. Похоже, он уже успел очнуться. Нет. Айзек покачал головой. Больше не сработает. Пришло время. Твой выход, Цек. Стоило ему сказать это, как из-под верхней одежды высунулся маленький человечек. Одинокий, одноглазый, маленький демон Цык, Айзек взял его в левую руку и остановился, а потом обернулся и задрал подбородок. «Командир Арчибальд!» Он поднял кулак и обратился к великану, готовому раздавить его в любую минуту. «Сегодня я превзойду тебя!»